как бы пояснил свою шутку Валерий. А я, между прочим, одна фамилица великого Курчатова. Иногда в прикол, когда спрашивают, не его ли я внучка, я делаю многозначительное лицо и молчу. Ну так, для пафоса. Решила рассказать секрет своей фамилии было. Мне с фамилией не так повезло. Я Сорока. Олечка вставила в обсуждение и свою историю. Наверное, действовала шампанское. Зато фамилия определила кличку на всю жизнь. И во дворе Сорока, и, как сейчас модно говорить, не к везде тоже Сорока. А у меня вообще А у меня вообще французская фамилия. Решила похвастаться Виолета. Какая же она у тебя французская? Бужва? Возмутился порядком подвыпивший Юрий. Именно французская. Паристократически выгнув спину, сказала Виолетта: "Вы просто, Юрий, неправильно ставите ударение. Вы делаете его на второй слог, а надо на первый. Мягко и немного потянуть его, твёрдо. Вот так". За столом начиналось веселье, шутки, рассказы, смех, люди расслабились и начали получать удовольствие от поездки. Но неожиданно пришлось прекратить весёлый вечер. Дорогие друзья, Опять взял слово Александров. Прошу вас пройти в свои номера. Я вам в течение получаса разнесу сувениры. Завтра рано утром встречаемся в холле гостиницы. У Беллы было прекрасное настроение. Хотела спеть, танцевать и говорить всякие глупости. Конечно, может, это всего лишь шампанское, но ей казалось, что это что-то большее. Придя в номер, она поняла, что хочется продолжить веселье, но уходить нельзя. Нужно дождаться Александрова с подарками. Позвонив в бар и заказав бутылку шампанского в номер, она начала мечтать. И так получалось всё замечательно, что она даже немного расстроилась, когда постучали в дверь. На пороге стоял Александров, как всегда с бесцветным, ничего не определяющим выражением лица. Вручив ей коробку, он прошелестел спокойной ночи и двинулся дальше, везя за собой тележку с коробками. Шампанское не несли, становилось скучно, и Белла решила глянуть ещё раз на шар, ну, одним глазком, так чтобы порадовать себя. Никто даже не заметит. Аккуратно распаковав коробку и освободив шар от пенопласта, она ахнула. Вблизи он оказался ещё красивее. Шар был сказочным и более талантливым, чем подумалось ей в Москве. Немного встряхнув его и подставив к свету, было как будто вернулась в детство, туда, где наряжать ёлку это праздник, который не мог пропустить ни один член семьи. Туда, где ждёшь подарков и радуешься им с такой неподдельной радостью, какая бывает только в детстве. И каток, да, обязательно каток. Холодно, ветер, щёки уже не чувствуешь, а под пуховиком жарко. А потом горка, огромная горка. По крайней мере, ей она казалась именно такой. Толкучка не пробиться. И ты держишь в руках картонку, как сокровище, потому что тебе повезло, ты её нашла, а многие просто на штанах едут. Но это не то, совсем не то. На штанах так быстро не проедешь. И вот, когда ты с ветром съезжаешь на своей находке вниз с визгом и раскрытым ртом, там самое главное быстро откатиться в сторону. что по стальные съезжающие тебя не затоптали захотелось туда, где желания, загаданные в полночь, обязательно исполнялись. Туда, где всегда было счастье. Ей очень сильно захотелось в детство. Сейчас, глядя на снежный шар, где снег тихо опускался на красную площадь, было вспомнило одно душевное стихотворение про детство. которая недавно прочитала в бескрайних просторах интернета и так оно ей понравилось, что решила выучить его наизусть. Детство, как много в этом слове нежного, смешного, как много в нём нелепых ссор, обид. Как я хочу вернуться туда снова, и пусть мне молодость такой порыв простит. Как я хочу бежать по лужам вновь и лазить по деревьям, как мальчишка испытывать ту страстную любовь к морожену, черемухе и книжкам. Хочу поплакать горько от того, что мама туго заплела косички. Менять все планы быстро и легко. И с детской завистью завидовать сестричке. Быть до безумья счастлива, когда отец ведет качаться на качеле. Любой погоде рада быть всегда. Дождю и грому, солнцу и метели. На сто процентов счастлив человек лишь в детстве, когда радуга так близко. Я, мать с отцом, благодарить весь век.